Глава девятая Адам Кэти вновь крикнул Адам, но дух уже исчезла, в брюхе порождения. Просто проскользнула сквозь кожу, все еще покрытую коричневатым мехом. Подражатель так вжился в образ, что, даже вернув себе истинный облик, не избавился от шерсти. Но что творит эта девчонка? Неужели ее настолько тяготила ее нынешняя жизнь, что она решила рискнуть? Если порождение сожрет Кэти, Адаму придется отчитаться за потерю духа и заплатить штраф. Но куда хуже остаться без напарницы. Они ведь уже почти сработались. Адам выпустил новое плетение в Мэпсе, мысленно ругая себя. Кретин! Безобидный облик собаки ввел его в заблуждение. Зря он связался с теневой стороной в одиночку. После прорыва тварей из ссурил Рома прошлой весной, ему и вовсе следовало держаться от нее подальше. Раньше в его распоряжении была мощь боевой пятерки, а не единственный полицейский со стандартным магическим жезлом. Брюхо Мэпси заколыхалось и пошло волнами. Засмотревшись, Адам едва не пропустил бросок. Возвышающееся над ним порождение двигалось стремительно, точно ядовитая змея. Когтистая лапа отцарапала плечо, и кожа тут же задымилась. Адам зашипел сквозь зубы и ответил огненной оплеухой. Заклинание, сдерживающее Мэпси, спеленало его невидимыми путами, но выжрало почти весь запас силы. Изредка она пыталась напасть, но скуля от боли снова поджимала конечности обратно. Вот бы сейчас парочку артефактов. Резерв Адама почти на исходе, а значит, скоро порождение вырвется и нападет. Сначала на них, а потом на ближайшие дома. «Ну где там подкрепление?» Констебль Шарсон рискует упустить самый крупный куш этой ночью. Ни одна пьяная драка или ограбление не сравнятся с порождением вне теневых слоев. «Они близко!» — крикнул Кельвин, глядя на свой переливающийся красным полицейский жезл. «Осталось несколько минут!» Адам стиснул челюсти и, выжав из себя последние остатки энергии, влил их в побледневшие плетения. «Было бы проще, питайся и отдыхай он нормально», Но Адам и подумать не мог, что столкнется с порождением во время поисков собаки. Урок усвоен, больше таких ошибок он не допустит. Жезл Кельвина засверкал еще ярче, и Адам перевел взгляд на брюхо порождения. Оно по-прежнему жило своей жизнью, то замирало, то вновь пускалось в пляс. Если Кэти еще жива, насколько это возможно в ее состоянии, лучше бы ей выбраться наружу. «Дежурные маги часто действуют топорно. Если что-то пойдет не так, они могут упокоить ее вместе с порождением прямо здесь». «Кэти», — позвал он, — «вылезай». «Думаете, она еще жива?» — спросил Кельвин и шмыгнул носом. Адам не удостоил его ответом. Он пошатнулся, но усилием воли заставил себя устоять на ногах. Последние силы уходили на поддержку заклинаний — и он уже чувствовал привкус крови во рту. Помимо этого, кровь капала и из носа. Перед глазами запрыгали цветные мушки, еще один признак магического истощения. Если не остановиться, мушки исчезнут, зато следом накроет обморок. Когда от брюха Мэпси отделилась тень, Адам решил, что ему почудилось, но тень зашевелилась удивительно живо, и вскоре он рассмотрел Кэти. Внутри Мэпси «Два человека и троленок, затараторила она. «Они живы, но без сознания. Наверняка они кричали, прежде чем Мэпси их проглотила. Но как я услышала их сейчас?» Адам через силу моргнул, и Кэти заметила неладное. «Эй, ты в порядке? Держись!» Она подлетела ближе и зависла напротив лица Адама. «Не уверена, что смогу подхватить тебя. Я почти не касалась живых, но если сработает, могу взять тебя на руки». К счастью, заступница уберегла Адама от позора. В тот момент, когда он был готов свалиться в обморок, явилась дежурная боевая группа. Кто-то метнул ловчее заклинание в мэпсе, и затем маги активировали артефакты. По одному на каждую стихию. Из-за накатывающей темноты Адам почти ничего не видел. Но видеть и не нужно было. Он прошел путь от замыкающего группы до лидера, и весь порядок действий знал наизусть. Сейчас они ослабят Мэпси, а затем перенесут в другое место. Если убить теневика в городе, то на магическом уровне его смерть будет фонить и сбивать артефакты еще несколько месяцев. Если есть возможность, лучше сделать это в застенках городской цитадели. Адам отпустил плетение, и картинка перед глазами наконец прояснилась. Из зарослых и широкоплечих магов появился упитанный констебль Шарсон». Что здесь произошло? Заметив Кельвина, он поджал губы. Что вы двое тут забыли? Кэти он не посчитал, и она возмущенно засопела, скрестив руки на груди. Сперва Адам хотел быть вежливым, но ударившая по вискам головная боль и недовольная физиономия констебля заставили его изменить планы. Очевидно, делаем вашу работу, слегка насмешливо протянул Адам. Если вам повезло наткнуться на порождение. «Это еще ничего не значит», — почти прорычал Шарсон. «Я слышал, что ваше агентство ищет собаку». «Повезло?» — Адам покачал головой, с трудом удержавшись от пары крепких ругательств. «Только полный идиот может счесть такую встречу везением». «Мы действительно искали собаку», — кивнул Адам. «Но она оказалась порождением, тем самым, которое сожрало несколько горожан за последние пару недель». Лицо Шарсона пошло красными пятнами. Да вы. Кстати, они все еще внутри, вставила Кэти, в брюхе порождения. На это Шарсону нечего было ответить. Он хватанул ртом в воздух, затем выдохнул и отошел к магам. Хоть здесь ему хватило ума не спорить, а заняться делом. Если Кэти права, то бедолаг еще можно спасти. Мне пора, сказал Кельвин, украдкой посмотрев на констебля. Это было незабываемое приключение. Рад был работать с вами, мистер Блейк». Адам кивнул. «Мы справились, да?» Кэти повернулась к Адаму. Еще как справились», — ответил приблизившийся незнакомый боевой маг. «Сперва я удивился, что какой-то маг в одиночку сумел удержать порождение до прибытия подкрепления, а потом узнал вас, мистер Блейк. Сработано чисто. Городу очень повезло, что здесь оказались именно вы», даже с учетом вашей отставки все таки выкрутился адам уже подумал что он выложит все как есть вряд ли в цитадели найдется хоть один человек который не слышал бы эту историю рад служить Раханне», — склонил голову адам мак бросил взгляд на зевак столпившихся на другой стороне улицы и понизил голос мистер блейк возможно вас вызовут на комиссию по правомерности использования магии Но я сделаю все возможное, чтобы хватило одного нашего отчета. Адам поблагодарил и уже хотел уходить, как маг добавил. Слышал вашему духу, удалось обнаружить проглоченных жертв. Весьма занятный случай. Мне придется доложить об этом в цитадель. Непременно, отозвался Адам и поймал встревоженный взгляд Кэти. Как он и думал, в покое ее не оставят. Стоит отчетом преодолеть бюрократические жернова И попасть куда следует, последует разбирательство «Идем, больше мы тут не нужны» Кэти, опустив голову, полетела за ним Адам усмехнулся «Что ж, пусть попробуют сунуться к нему»